Отец Лацимон провел меня в свой кабинет. Одну стену занимала огромная синяя карта звездного неба. Вся ее правая сторона была заклеена бумагой. Вот видите, указал он на закрытую часть. Что это значит? Погибель, сын мой, окончательную погибель. Эти области населены народами, обладающими необычно высоким интеллектом. Они исповедуют материализм, атеизм, прилагают все свои усилия к развитию науки и техники и улучшению условий жизни на планетах. Мы посылали к ним своих лучших миссионеров, солизианцев, бенедиктинцев, доминиканцев, даже и иезуитов, самых сладкоречивых проповедников Слова Божьего, И все они, все вернулись атеистами». Отец Лацимон нервно подошел к столу. «Был у нас отец Бонифаций. Я помню его как одного из самых набожных слуг церкви. Дни и ночи он проводил в молитве, распростершись ниц. Все мирские дела были для него прахом. Он не знал лучшего занятия, чем перебирать четкие и большие утехи, нежели литургия. А после трех недель пребывания там...» Отец Лацимон указал на заклеенную часть карты. Он поступил в Политехнический институт и написал вот эту книгу. Отец Лацимон поднял и тут же с отвращением бросил на стол увесистый том. Я прочел заглавие о способах повышения безопасности космических полетов. «Безопасность бренного тела! Он поставил выше спасения души! Это ли не чудовищно?» Мы послали тревожный доклад, и на этот трасса по столической столице не замешкалась. В сотрудничестве со специалистами из американского посольства в Риме, папская академия создала вот эти труды. Отец Лацимон подошел к большому сундуку и открыл его. Внутри было полно толстых фолиантов. Здесь около 200 томов где во всех подробностях описаны методы насилия, террора, внушения, шантажа, принуждения, гипноза, отравления, пыток и условных рефлексов, применяемых ими для удушения веры. Волосы у меня встали дыбом, когда я все это просматривал. Там есть фотографии, показания, протоколы, вещественные доказательства, свидетельства очевидцев и бог весь что еще. Ума не приложу, как они все это быстро сделали. Что значит американская техника? Но, сын мой, действительность гораздо страшнее. Отец Лацимон подошел ко мне и горячо дыша прямо в ухо прошептал. Я здесь на месте лучше ориентируюсь. Они не мучают, ни к чему не вынуждают, не пытают, не вгоняют винты в голову. Они попросту учат, что такое Вселенная, откуда возникла жизнь, как зарождается сознание и как применять науку на пользу людям. У них есть способ, при помощи которого они доказывают, как дважды два-четыре, что весь мир исключительно материален. Из всех моих миссионеров сохранил веру только Отец Серваций, и то лишь потому, что глух, как пень, и не слышал, что ему говорили. Да, сын мой, это похуже пыток. Была здесь одна молодая монахиня Кармелитта, одухотворенное дитя, посвятившее себя одному только Богу. Она все время постилась, умерщвляла плоть, имела стигматы и видения, беседовала со святыми, а особенно возлюбила святую Миланию и усердно ей подражала. Мало того, время от времени ей являлся сам архангел Гавриил. «Однажды она отправилась туда», — отец Лацимон указал на правую часть карты. Я отпустил ее со спокойным сердцем, ибо она была нищей духом, а таким обещано царствие Божие. Но лишь только человек начинает задумываться, как, да что, да почему, тотчас разверзается перед ним бездна ереси. Я был уверен, что доводы их мудрости перед нею бессильны, но едва она туда прибыла» как после первого уже публичного явления ей святых, сопряженного с приступом религиозного экстаза, ее признали невротичкой, или, как там это у них называется, и лечили купаниями, работами по саду, давали какие-то игрушки, какие-то куклы. Через четыре месяца она вернулась. Но в каком состоянии? Отец Лацимон содрогнулся. «Что с ней случилось?» — с жалостью спросил я. Ее перестали посещать видения. Она поступила на курсы ракетных пилотов и полетела с исследовательской экспедиции к ядру галактики «Бедное дитя». Недавно я услышал, что ей опять явилась святая Мелания И сердце у меня забилось сильней от радостной надежды Но оказалось, что приснилась ей всего лишь родная тетка Говорю вам, провал, разруха, упадок Как наивны эти американские специалисты Присылают мне пять тонн литературы с описанием жестокостей, чинимых врагами веры «О, если бы они захотели преследовать религию! «Если бы закрывали церкви и разгоняли верующих! «Но нет, ничего подобного! «Они разрешают все! «И совершение обрядов, и духовное воспитание, «и только всюду распространяют свои теории и доводы! «Недавно мы попробовали вот это!» «Отец Лацимон указал на карту, но безрезультатно! «Простите, что вы попробовали?» Ну, заклеить правую часть космоса бумагой и игнорировать ее существование Но это не помогло В Риме теперь говорят о крестовом походе в защиту веры А вы что об этом думаете, отче? Конечно, оно было бы неплохо, если бы можно было взорвать их планеты, разрушить города сжечь книги, а их самих истребить до последнего, тогда удалось бы, пожалуй, и отстоять учение о любви к ближнему. Но кто в этот поход пойдет? Мемноги или, может, арпетузианцы? Смех меня разбирает, но вместе с ним и тревога. Наступило глухое молчание. Охваченный глубоким сочувствием, я положил руку на плечо изможденному пастырю, чтобы его подбодрить И тут что-то выскользнуло у меня из рукава, блеснуло и стукнулось об пол Как описать мою радость и изумление, когда я узнал свой ножик? Оказалось, что все это время он преспокойно лежал за подкладкой куртки Провалившись туда, сквозь дыру в кармане